Глава 4. И снова Томас сидел, опершись спиной о ствол и ждал Чака. Он внимательно обвел взглядом весь приют. Это новое вместилище кошмаров, в котором ему по всей вероятности предстоит жить. Тени от стен значительно удлинились, постепенно карабкаясь по покрытым плечам камням на противоположной стороне. По крайней мере, теперь можно определить стороны света. Деревянное сооружение нахохлилось в северо-западном углу, накрытое постепенно наползающей тенью. Роща зеленела в юго-западном. Огород, на котором кто-то еще горбатился над грядками, захватывал весь северо-восточный угол приюта. Животные помещались в юго-восточном углу, откуда доносились мучания к вухтане и блеяния. Точно посередине двора зелал по-прежнему открытый люк ящика, будто зазывая спрыгнуть обратно и отправиться домой. Неподалеку от него, около 20 футов к югу, находилась приземистое сложенное из бетонных блоков здания, единственным входом в которое служила массивная стальная дверь. Окон не было. Дверь открывалась при помощи круглой ручки, поворотного колеса наподобие тех, что имеются на подводных лодках. Несмотря на только что пережитое, Томас испытывал противоречивые чувства, желание узнать, что там за дверью, и страх при мысли о том, что он мог бы там обнаружить. Не успел юноша как следует приглядеться к четырем широким проемам в стенах окружающих приют, как появился Чак, нагруженный парой сэндвичей, несколькими яблоками и двумя металлическими кружками с водой. К своему удивлению, Томас почувствовал облегчение. В этом странном месте он не был одинок. «Котелку не сильно понравилось, что я сделал набег на его кухню до ужина», сказал Чак, присаживаясь под деревом и махнув рукой Томасу, мол, давай, присоединяйся. Тот сел, схватил сэндвич и... заколебался. Ужасная, терзающая душу картина, происходящего в бараке, вновь встала перед глазами. Но вскоре голод одержал верх, и он вонзил в сэндвич зубы. Рот наполнился восхитительным вкусом ветчины сыром и майонезом. «О, класс!» – промычал Томас. «Я, оказывается, помирал с голоду». «А я что говорил?» Чак вовсю уминал свой сэндвич. Проживав, Томас наконец задал давно мучивший его вопрос. «Что происходит с этим парнем, Беном? Он даже выглядит уже не как человек». Чак уставился на дом. «А кто его знает?» – уклончиво пробормотал он. «Я же его не видал». Томас был уверен, что толстячок кривит душой, но настаивать не стал. «Ладно, аж поверь мне, ничего хорошего ты бы и не увидел», — сказал он и вгрызся в яблоко. Огромные проемы в стенах не давали ему покоя. Хотя с того места, где они сидели, толком нельзя было ничего разглядеть, но ему казалось, что края каменных выступов, обрамлявших наружные коридоры, выглядят как-то странно. Когда он смотрел на высоченные стены, голова у него кружилась, словно он парил над ними, а не сидел у их подножия. «Что там за стенами?» — спросил он, нарушая установившееся молчание. «Это что, часть какого-то огромного замка?» Чак помедлил. Видно было, что ему не по себе. «Да я никогда не бывал за стенами приюта». Томас помолчал. «Вы что-то скрываете», — сказал он, наконец-то расправившись яблоком и сделав большой глоток воды. Его все больше раздражало то, что на его вопросы упорно не отвечают. Но даже если бы он и получил ответа, откуда ему знать, правда ли ему говорят? «Зачем вы напускаете столько туману?» «Просто так оно все устроено. Здесь много чего странного, и большинство из нас мало что знает. Ну, может, только половину всего...» Томаса задело, что Чак, похоже, не придавал особого значения собственным словам. Казалось, мальчика нисколько не волновало ни чужое вмешательство в его жизнь, ни последовавшие за ним перемены. «Да что с ними всеми такое?» Томас поднялся и пошел к восточному проему. «Хорошо, никто не говорил, что мне нельзя немного осмотреться. Ему необходимо хоть что-то узнать, или он сойдет с ума». «Эй, подожди!» — прикричал Чак, пускаясь за ним догонку. «Осторожно! Малютки в тот -вот закроются!» Он едва не задохнулся. «Закроются?» — переспросил Томас. «О чем ты толкуешь?» «Двери! ты этакий!» «Какие еще двери? Не вижу никаких дверей!» Чак, похоже, не выделывался. Было что-то, чего он Томас не видел и не разумел, но что лежало на поверхности. Он забеспокоился и замедлил шаги. Ему теперь совсем расхотелось приближаться к стенам. «А как ты бы назвал эти огромные проходы?» Чак ткнул в колоссальные проемы в стенах, до которых было теперь не больше тридцати футов. «Я бы назвал их огромные проходы», — сказал Томас, пытаясь прикрыть свое разочарование сарказмом, но с отчаянием понял, что попытка провалилась. «Так вот, это двери есть, и каждый вечер они закрываются». Томас остановился, подумав, что Чак несет какую-то чушь. Он посмотрел вверх, покрутил головой стороны в сторону, обвел взглядом массивные каменные громады, и чувство дискомфорта превратилось в ужас. «Что ты имеешь в виду, они закрываются?» «Через минуту сам увидишь, бегуны скоро вернутся, а потом стеночки сдвинутся и проходы закроются?» «Ты сбриндил», — пробормотал Томас. Он не представлял, как эти циклопические стены могли бы двигаться. Ясное дело, Чак морочит ему голову. И Томас снова расслабился. Они достигли прохода, ведущего наружу в путаницу каменных аллей. У Томаса при этом зрелище челюсть отвисла и все мысли из головы улетучились. И «Это восточная дверь!» сказал чак так гордо, будто демонстрировал публике великое произведение искусства. Томас едва расслышал его слова. Он стоял как громом пораженный. Вблизи все казалось еще грандиозней. Проход в стене был двадцати футов в ширину, а в высоту простирался до самого верха колоссальных стен. Края, выступающие в проход, были гладкими, если не считать одной странности. С левой стороны двери в камне шел вертикальный ряд отверстий, нескольких дюймов в диаметре и футе расстояния друг от друга. Они начинались у земли и шли до верху. С правой стороны двери и стены торчали стержни, каждый длиной фут тоже нескольких дюймов в диаметре, в том же порядке, что отверстие в противоположной стене. Зачем всё было так устроено, понятно без объяснений. «Ну, у тебя и шуточки». У Томаса свело живот от страха. «Не валяй, дурака! Эти стены... движутся!» «Ты что, думаешь, я тебе лапшу вешаю, что ли?» Томас трудом мог заставить свой рассудок поверить в невероятное. «Ну, не знаю...» Я думал, что здесь где-то спрятана дверь, которая затворяется, как обычно, или, может, маленькая стена выдвигается из большой. Да как могут такие стены двигаться? Они же огромные! Такое впечатление, что стоит здесь уже тысячу лет. Выходит, стены захлопнутся, и он окажется внутри них пойманной в ловушку? Ужасная мысль. Чак вскинул руки жестом крайней досады. «Да не знаю я! Они просто движутся, и всё! Со страшным грохотом! И то же самое происходит в лабиринте! Стены движутся каждую ночь!» Новая подробность выдернула Томаса из состояния прострации. Он резко повернулся к мальчикам. «Что ты сейчас сказал?» «А? Что?» «Ты только что назвал это лабиринтом. Ты сказал, то же самое происходит и в лабиринте». Лицо Чака залилось краской. «Отстань от меня! Отстань!» Он зашагал обратно к дереву. Томас проигнорировал его выкрикем. Теперь его больше интересовало, что находится за пределами приюта. «Лабиринт?» Глядя через проем восточной двери, он различал коридоры, ведущие налево, направо и прямо. Такие же стены, как и те, что окружали приют. Пол тоже выложен массивными каменными плитами. Плющ здесь казался ещё более густым. Чуть дальше виднелись другие проходы, ведущие в какие-то неведомые коридоры. А ещё дальше, где-то в ста, а может и больше ярдах от входа, прямой проход заканчивался тупиком. «Точно. Выглядит как лабиринт», – прошептал Томас, чуть не рассмеявшись в тихомолку. «Чем дальше, тем странней. У него стёрли память и засунули в гигантский лабиринт. Всё это было настолько нелепо, что действительно оставалось лишь смеяться». И вдруг у него замерло сердце. В прямом коридоре появился юноша, вывернув в главный проход из одного из соответствлений справа. Он бежал прямо на Томаса, по направлению к двери в приют. Весь в поту, с красным и разгоряченным лицом, в прилипшей к телу одежде, он даже не снизил скорости, и, пробегая мимо Томаса, едва удостоил того взглядом. Он направился прямиком к приземистому зданию из бетона неподалеку от ящика. Томас обернулся ему вслед, не мог оторвать глаз от изможденного бегуна. Ему было невдомёк, почему это новое развитие событий так его изумило. Почему бы ребятам не уходить и не исследовать лабиринт? А затем он увидел других, вбегающих в остальные три двери лабиринта. Все они выглядели точно такими же расхристанными, как тот парень, что пронёс самим него. Должно быть, немного хорошего было там, в лабиринте, если эти ребята так торопились и выглядели, словно их вымочили в поту. Он зачарованно смотрел, как они встретились у большой стальной двери бункера. Один из мальчиков, криктя от натуги, повернул заржавленное колесо. Чак что-то говорил о бегунах. Что они делали там, снаружи? Тяжелая дверь, наконец, с визгом и скрежетом отворилась. Ребята, поднатужившись, распахнули ее настежь и исчезли в глубине бункера, не забыв захлопнуть дверь за собой. Томас смотрел на нее остановившимся взглядом. Мозг его отчаянно работал, пытаясь найти подходящее объяснение увиденному, и ничего не находил. Но что-то в этом низеньком старом здании было такое, от чего у него мороз по коже шел. Кто-то потянул его за рукав, отрывая от раздумий. Чак вернулся. Томас еще толком не собрался с мыслями, а вопросы так и посыпались на бедного Чака. «Кто эти парни и чем они занимаются? Что там внутри бункера?» Он повернулся и ткнул пальцем в восточную дверь. «И почему вокруг вас какой-то идиотский лабиринт?» От всего этого голова шла кругом и болела так, что впору было взвыть. «Ничего я тебе больше не скажу!» В голосе Чака зазвучали непривычные властные нотки. «По-моему, так тебе давно пора в выспаться. Ой!» Он запнулся, поднял палец и заткнул им правое ухо. «Кажется, начинается». «Что начинается?» — спросил Томас, недоумевая, откуда в Чаке такая перемена. Ребенок, отчаянно нуждающийся в друге, вдруг уступил место вполне взрослому самостоятельному человеку. В воздух сотряс такой оглушительный грохот, что Томас подскочил от неожиданности. Отовсюду доносился наводящий ужас треск и скрежет. Юноша попятился, споткнулся и упал. В панике оглянулся по сторонам. «Похоже, будто вся земля содрогалась». Стены двигались. Они действительно двигались. Ловушка захлопывалась, затащая Томаса внутри приюта. На него накатил приступ клаустрофобии. Не в силах пошевелиться, он задыхался, как будто в легких вместо воздуха была вода. «Остынь, чайник!» — Проорал Чак, стараясь перекричать грохот. «Это всего лишь стены!» Но Томас едва слышал его. Так он был очарован и одновременно напуган видом закрывающихся дверей. С трудом поднявшись на ноги, он сделал несколько неуверенных шагов назад, чтобы лучше охватить взглядом всю картину. В то, что он увидел, верилось трудом. Колоссальная каменная стена справа от мальчиков, нарушая, похоже, все известные законы физики, скользила по земле. Камень терся, камень, высекая искры и поднимая клубы пыли. От грохота в теле Томаса вибрировала каждая косточка. Он вдруг сообразил, что движется только эта стена. Она приближалась к той, что была слева, готовая намертво запечатать проход, видя штыри, торчащие в проеме, в соответствующие отверстие с противоположной стороны. Томас оглянулся на другие двери. Голова закружилась, из-за чего чуть не вывернула желудок. По всем четырем сторонам приюта происходило то же самое. Правые стены скользили по направлению к левому. Двери закрывались. «Невозможно!» — подумал он. «Как они это делают?» Он едва справлялся с желанием бежать, броситься между движущимися каменными громадами и исчезнуть из приюта. Но здравый смысл одержал победу. Кто знает, что ожидает его в лабиринте. Он попытался восстановить в памяти картину происшедшего. Массивные каменные стены, высотой несколько сотен футов, двигались как обычные скользящие двери. Это сравнение пришло к нему из воспоминаний о его прошлой жизни. Он попытался поймать мимолетный образ, удержать его, наполнить лицами, именами, местами. Но все быстро ушло в мрак, в туман, оставив по себе только грусть и чувство невосполнимой потери. Он наблюдал, как правая стена завершила свой путь, штыри нашли свои отверстия и вошли в них как нож в масло. Грох от сталкивающихся каменных громад прокатился по приюту, и все четыре стены захлопнулись. Томаса передернуло, страх волной прошел по всему телу и... исчез. А вместо него пришло неожиданное чувство покоя. Юноша глубоком облегченно вздохнул. «Ну и ну», — сказал он и сам поразился, как глупо это прозвучало, ведь только что он был свидетелем чего-то небывалого. «Эко невидаль, как сказал Балби», — пробормотал Чак. «Ничего, постепенно привыкнешь». Томас еще раз огляделся. Теперь, когда все четыре стены были наглухо закрыты и не было никакого выхода наружу, ощущение, порождаемое этим местом, стало совсем другим. Он попытался понять, откуда оно и в чем состоит. Одно предположение было хуже другого. То ли они оказались в заточении, то ли наоборот, их защищали от неведомых опасностей, грозивших снаружи. От этой мысли краткий миг покоя пришел к концу, а в голову полезли миллионы предположений, одно ужаснее другого, о том, что за чудища могут населять лабиринт. Снова его охватил уже почти ставший привычным страх. «Очнись!» — Чак вторично дернул его за рукав. «Уж поверь мне, как только спустится ночь, тебе самому захочется поскорее в постель». Ну что ж, другого выбора у Томаса все равно нет. Он изо всех сил постарался перебороть свои страхи и двинулся вслед за младшим товарищем.